Эпилог. Отдых во время госпитализации. Раз не получилось пробиться через защиту древнего, то надо было воспользоваться моей ученицей и разрубить её вместе со ШТОС. Довольно грязная работа не находишь? С улыбкой на лице и довольно прохладным голосом спросили у Рорана, и он посмотрел в лицо женщины, лёжа на кровати. Длинные платиновые волосы и белая кожа. Любой назовёт её настоящей красавицей, пусть это и будет слишком уж слабое описание, Но улыбка была точно искусственной что-то за собой скрывала. На ней было платье, которое местные женщины носить бы не стали, к тому же в ней ощущалась какая-то элегантность, вызывающая у Рорана дискомфорт. И сейчас эта женщина сидела на стуле рядом с его кроватью. «Вот приложи руку к груди и спросил у себя, чья это вина?» Из-за усталости поразившей все тело, Рорана было хлопотно даже говорить, но если бы он промолчал, то только бы накапливал в себе обиду. В его словах была издёвка, но женщина лишь качнула волосами и без зазрения совести ответила. «А что я могла? Любовь она такая? Слишком уж она неприятная». Раздражённо ответил Роран, но улыбка с лица женщины никуда не делась. Сейчас он находился в уже привычной палате больницы-кафе. В данный момент Роран наполовину сидел на кровати. «Если бы вы убедили Диа сдаться, всё закончилось бы куда проще». «Она сама этого не пожелала. Радуйся за рост ученицы, глупый учитель!» Он назвал её глупой и на миг почувствовал холодок, но Сьерра не слишком волновала то, что он говорил. В случае неудачи она могла уничтожить Кафу или целую страну, потому за такие слова она могла сделать что-то очень нехорошее, и всё же Роран никак не мог стереть сложившиеся о ней впечатления. «Кстати, что с твоей ученицей?» «От неё осталась одна голова. Пусть она ограничена...» но находится в месте, которое для неё подготовила, и собирается стать самостоятельной. Когда они выполнили запрос древней, назвавшейся Дия, под конец у них на пути встала другая древняя Штос. Они должны были остановить женщину, пытавшуюся сорвать экзамен, но в итоге Дия отрубили голову, но её тело проткнуло Штос и лишила защиты, а Роран вложил все свои силы в огромный меч из демонической стали и в итоге смог победить, отрубив Штос голову. Будучи древними, они не умерли, но что с больше не мешало, и Диа смогла успешно сдать экзамен, и теперь готовилась на предоставленной базе жить жизнью истинной древней. Они победили, запрос был выполнен, но последствия были ужасными. От двоих древних остались одни головы, к тому же Диа сожгла их тела. Из-за того, что Роран использовал слишком много сил, он потерял сознание прямо на месте. Диа давала указания единственной способной двигаться Ляпис, Так они открыли проход на базу, Рорина она забрала с собой, а Штос просто оставила там, чтобы она катилась своей дорогой. Мужчина не приходил в сознание, и Лепис посадил его на спину осла, про которого они успели совсем забыть, так они и вернулись в кафу. Результат осмотра — истощение. Атаки Рорина не проходили против Штос, потому пришлось вложить в них всю силу, и это привело к истощению маны и физических сил. В итоге он в очередной раз с тех пор, как стал авантюристом, угодил в больницу и вынужден был отдыхать, и теперь общался с учителем Де, с Ярой, которая тоже являлась древней. «Если учитель будет слушаться, я согласна оставить всё как есть, а если нет, я вас на всю жизнь возненавижу». Так она сказала, «Остаётся только слушаться». «Для древних вся жизнь — это долго». Меланхолично улыбаясь, Яра вздохнула. Роран считал, что она сама виновата, но у древних много времени, и было неприятно, когда тот, кто любил тебя долгие годы, начинал ненавидеть. Мужчина подумал, что если она немного послужит девушке, то её простит, а Сьерра бессильно спросила. «Может, лет через сто простит?» «Это тоже довольно долго. Будто я узнаю, что тогда будет. Я уже помру, так что меня это не волнует». «Как бессердечно, господин Роран!» Помолчи! «Не трогай, не подлизывайся, не тряси меня!» Она взяла за плечи сидевшего Ророна и начала трясти взад-вперёд. Через какое-то время Сьерра заметила, что у мужчины кружится голова, потому отпустила. «И? Ты пришла сюда, чтобы пожаловаться?» Ророн смотрел в осточертевший потолок, и после этих его слов Сьерра точно вспомнила и хлопнула себя по ладони. «Точно! Я пришла по поручению Аддиа!» «Тогда давай живи!» и можешь возвращаться на своё кладбище. Какой же ты безразличный! Все люди такие, когда их древние приходят проведать». С этими словами Сьерра открыла походную сумку у ее ног и вытащила предмет, который, казалось, никак не мог войти внутрь. Сьерра бросила кожаный предмет на колени Рорана. «Что это?» По поведению женщины это было незаметно, но вещь была тяжёлой. Голос мужчины был удивлённым, когда он взял предмет с колен. Это была кожаная куртка цвета дерева. Она была довольно тяжёлой и большой, похоже как раз для Рорена. Во время задания твоя броня пришла в негодность, верно? Вот Дей попросила принести что-нибудь на замену, вот я и принесла. это броня — трёхслойная кожа Пегаса, невероятно тонкая кольчуга с поглощением удара, специальный заказ древний. Настоящий шедевр, прошедший магическую обработку. Туда же Сьерра бросила и перчатки с ботинками. Тот же материал, потому очень даже крепкие. Ничем от куртки не отличаются. Специально на колени бросаешь. Я не пытаюсь тебе ноги переломать. Просто больше положить некуда. Сьерра произнесла нечто угрожающее. Правда, от перчаток и ботинок ноги Рорана не должны были сломаться. Хотя, когда она забросила обувь, мужчина переживал, не испачкает ли она кровать, но, похоже, ботинки были новыми, потому не оставили следов. «Вначале вы ведь на деньги договаривались, так что обойдёмся без них». «Если бы ещё и доплатила, я бы не отказался». А «Жадности погубить может, будь скромнее». Сьера закрыла сумку и встала вместе с ней. Она посмотрела на Рорана и, пожав плечами, сказала. «Мне пора возвращаться. Задержусь дольше, столкнусь с той пугающей юной особой. К тому же Дья Миня много о чём попросила. Её база была только создана, там много всего необходимо». Она велела все подготовить? Нелегко тебе. Но ну, удачи. Ророн опять подумал, что она сама виновата, а Сьера помахал рукой, покидая палату, но внезапно она остановилась и повернулась к Рорану. Точно. где еще попросила передать кое-что. И что? Когда они покидали руины, ророн был без сознания, и оде осталась одна голова, потому они так и не попрощались. Именно об этом подумал мужчина, когда Сьерра подняла указательный палец вверх. «Первое. Спасибо за работу. Сейчас я не собираюсь переносить свою базу, так что если что-то случится, обращайся, я помогу». «Добрая она. Передай ты ей спасибо». Роран думал, что на этом всё, но Сьерра никуда не ушла, а подняла ещё и средний палец. «Второе. По поводу командир наёмников, о котором вы говорили во время задания». «Ну да, было дело». Диа сказала, что её заинтересовала Роран, и он рассказал ей, как звали его командира. И девушка обещала рассказать, если до чего-то додумается, но так ничего и не сообщила. Имя Юрия Мотшилта так и остаётся загадкой. Расследование продолжается. «Но хоть и не точно, есть информация о твоём салюте». «И что это?» Они разговаривали о Роране. Жест мужчины был салютом рыцаря перед поединком правда отличался от привычного. И у Дея были определённые мысли по этому поводу. Это салют рыцаря, посвящающего свой меч правителю. Однако лишь один рыцарский отряд не посвятил свои мечи правителю, а направил их лезвия вниз. А и что за отряд?» – с небольшим интересом спросил Роран, и когда он услышал ответ, ему показалось, что он что-то не так понял. «Четвёртый отряд магического королевства нона, также известный как планетарный рыцарский отряд». Они никогда не действовали сообща, каждый был самостоятелен, как я слышала довольно независимый отряд. Я никогда не услышал об этой стране. Рорен не особо разбирался в географии. Когда он был наёмником, то просто следовал за командиром к следующему полю боя, потому небрежно относился к тому, что было вокруг. Хотя он всё же иногда встречал знакомые названия, и страна, про которую говорила Сьерра, в их число не входила. «Конечно, не знаешь. Всё же про неё знают очень немногие». «Где что-то похожее говорила?» «Так что это за страна?» «Раз про неё почти никто не знает, значит, она неизученная», так подумал Роран, но Сьерра покачала головой. «Этой страны больше не существует, потому они никто и не знает. И известны о тем, кто живут с тех пор. Нам и эльфам. Эээ, запомни, сейчас об этом никто не говорит. Магическое королевство Нуна – это разрушенная страна, которую вы сейчас называете древней цивилизацией. Потому тот, кто учил тебя обращаться с мечом, непонятным образом связан с этой страной». Ророн не мог вымолвить ни слова. И всё же он думал, «И что такого? То, что его командир владел искусством меча какой-то древней страны, ничего не меняло. И всё же это его заинтересовало». Ему было любопытно, откуда и как командир узнал о таком. «Пока понятно только это». Если станет известно ещё что-то, я сообщу. Это слова Де. Я всё передала. Понятно. Поблагодаришь её за меня? Да. И точно, я тоже хочу поблагодарить. Всё же она теперь сможет стать самостоятельной? Ты поблагодарить? Я этого не забуду. И всё же... Сьера махнула рукой сомневающемуся Рорану и, наконец, вышла из палаты. Мужчина проводил её взглядом, вздохнул и забросил полученные вещи на стул, а потом улёгся. «Господин Рорен, как твои дела? Может, болит где-то или чешется? Хорошо себя чувствуешь?» Стоило с Ере уйти, как вошла Лепис. а откуда эта куртка? Ты же её не покупал?» Рорен слишком ослаб. И пусть частично восстановился, сам он в город пойти не мог. Лепис издачно склонила голову, желая узнать, откуда появились вещи, которые недавно Рорену принесла Сьера. «Ты разве ни с кем не встретилась?» «Нет, там никого не было». Ушедшая Сьерра должна была столкнуться по пути с Ляпис. И всё же девушка никого не встретила, Арора не стал заморачиваться по этому поводу. Всё же женщина была древней, которая прожила столетия и даже тысячелетия. Она вполне могла проскользнуть мимо Ляпис и вернуться в те руины. «Ну и ладно. Ко мне заходили передать дополнительную награду Аддиа. Кто-то всё это доставил? Вроде того». Оставил вещи и сразу ушёл. Роран посчитал, что не обязательно говорить, что это была Сьерра. А ещё подумал, что не стоит сообщить Лепис, что он говорил с ней. Такая история не внушала доверия, да и ничего не изменит, даже если девушка узнает. «Господин Роран, ты снова попал в больницу?» «И расходы за госпитализацию снова выросли?» «Не очень хочу говорить об этом, но оплати из моей доли. Где-то половина уйдёт». «Ну и ладно». «Главное, что немного останется». Остаться в минусе было лучше, чем снова увеличивать свой долг. Роран прикрыл глаза, лёжа на кровати. Рассказ Сьерры оказался немного неожиданным, но усталость, оставшаяся в теле, притянула за собой сонливость. Информация была надёжной, и стоило её как следует обдумать. Роран больше не мог сопротивляться сонливости и погрузился в пучины сна.